Глава, тридцать восьмая. Экономически оправдано Я молча поднялся и направился вперед. Первым делом я решил изучить логи. Побежденный противник. Зеленый геккончик. Получено опыта. Семьдесят восемь очков. Общее количество опыта. Четыре тысячи двести тридцать девять. Негусто. С одной стороны, победа была несложной, но ну, если не учитывать минус один из отряда. «Знаешь, Хельга, конечно, права», — вдруг заговорил Старрекс. «Я, может, еще молод и не всегда веду себя разумно, но вот смерти я насмотрелся. Я тебя прекрасно понимаю. Сам больше года привыкал, что здесь умирают не насовсем. Ну, а и ты тоже привыкнешь». Я только кивнул. «Слушай, а что за способности такие? Ты о них не рассказывал». «Это тебе аукается пренебрежение настройками», — усмехнулся он. «Хотя, если честно, я удивлен, что у тебя получилось активировать способность. Нацепить-то ты на себя можешь что угодно. А вот использовать в полной мере только при соответствии с требованиями к характеристикам». «Хм, странно. Ты лучше подробнее про эти навыки объясни». «Ну, а что объяснять?» «У большинства предметов выше базовых уровней есть какие-то способности». Тип способностей зависит от направленности предмета. Эффективность способности, от уровня предмета, твоих навыков, энергоячеек и еще сотни факторов. Есть даже способности, взаимодействующие только с искусственным интеллектом. А что за способности бывают? Например, какие у тебя? Ну, про свои способности лучше не распространяться. Это почти всегда средство последнего шанса. Например, как я понял, ты использовал какой-то обманный маневр. Ты, наверное, сам не понял, что произошло. Я помотал головой. «Ты слегка подёрнулся дымкой, стал будто не настоящий а какой-то твой предмет создал иллюзию, будто ты изменил траекторию. На самом деле геккончики умные твари, этот, видимо, совсем обезумел от боли». Он усмехнулся. «Но ещё бы. Ты ему, кажется, всё, что только можно было, поотстреливал. Стрельнул бы в голову, и всё. А, ты, видимо, поглумиться хотел». «Жестокий истребитель несчастных животных», — покачал он головой. «Я попасть не мог», — нахмурился я. «Да понял я», — ухмыльнулся Старрекс. «Просто способность так себе. Да и здесь каждое животное имеет какой-то сюрприз. Были слухи, что геккончики тепло видят, поэтому сам понимаешь, как тебе повезло». Многозначительно посмотрев на меня, он продолжил. «Что ещё из способностей? Невидимость ты видел. Бывают ещё сенсоры, анализаторы местности, ускорители рефлексов. ах перечислять замучаешься. У оружия тоже бывают способности». Например, моя винтовка может накапливать заряд. От такого выстрела может не слабо бахнуть. Я думал, у тебя подствольник. А вот и нет. Старрекс покачал головой. Что важно, у каждой способности есть откат. Ей нужно время на перезарядку. Уж не знаю почему. Старики говорят, что после каждого использования происходит проверка исправности систем. Так они объясняют разное время откатов». Ещё на откат влияют батареи, скорость процессора и и и ещё много чего. Ну да ладно, с этим сам разберёшься. Самое главное — это батареи. Вся электроника имеет собственный запас энергии, но он, как правило, не очень большой. Даже топовое снаряжение без подзаряда максимум 3-4 раза удастся запустить. Про оружие я вообще молчу. Используешь способность при разряженной батарее, а потом готовишься умирать, потому что стрелять нечем. И на батареи хватает? Они ведь тоже разные бывают. Правда, мощные батареи с собой особо не потаскаешь, их только с силовой бронёй использовать или экзоскелетом. А так, я с собой таскаю пару средних батарей в ячейки и ещё шесть маленьких. Три рассовываю по карманам, оставшиеся три заряжаются от средних. В общем, затяжным боем меня не напугать. В целом понятно. Спасибо за науку. Да ты обращайся, ухмыльнулся Старрекс. «Ты лучше вот что скажи. Когда ты успел характеристики поднять?» «Ты, как я понял, их самостоятельно поднимал?» «На самом деле, я тебя о том же хотел расспросить. Те характеристики, что я поднял, они, как бы это сказать, отличаются от стандартного набора. Если честно, у меня открыто-то...» «Тихо!» — перебил меня Старрекс. «Это был риторический вопрос. Привыкай быть скрытнее. Не стоит доверять всем, даже своим. Тренироваться начинай с меня». «Это что, так серьёзно?» – спросил я. «Когда противник знает, что от тебя ожидать, это всегда серьёзно. Ты, кстати, молодец, что скрыл характеристики. Хоть без прокачанного навыка скрытности от этого немного толку. Меня за это в своё время очень сильно гоняли. Ко мне на рассвете семь поначалу очень круто отнеслись, собственно, как и ко всем новичкам. Тогда каждый боец был на счету, и командиры выжимали из нас максимум. Я помню, меня три дня продержали в штрафном изоляторе за то, что я не отключил стримы. По поводу усведомленности противника соглашусь. Кстати, а что со стримами не так? Ну, я когда о них вообще узнал, ну, что после определенного уровня подписчиков корпорация, владеющая твоим долгом, начинает делиться с тобой подарками, так начал на камеру работать. Ну, там, всякие трюки делать. Меня командир как увидел? В общем, я три дня просидел в карцере для пленных. После он мне объяснил, что стрим может просмотреть любой желающий, в том числе и враг. Внимательно все изучить, от вооружения и геолокации до численности, и преподнести неожиданный сюрприз. «Понял», — ответил я. «Но у меня пока врагов нет, а подписчики набираются с бешеной скоростью. Так ты говоришь, что корпорация сначала забирают отчисления с рекламы?» «Ну да. Тут вот какое дело. В общем, в нашем времени рабство отменили. В этом же экономика превыше всего. Должники типа нас с тобой — дело прибыльное и общественно полезное. Для системы польза, для корпорации польза. А если верить Хельге, то и для нас. В общем, я потом изучал этот вопрос. Получается так. Корпорация приписывает весь интересный контент себе, потому что является основным катализатором, влияющим на твою известность. Чем больше долг, тем больше мотивации его выплачивать. И тем более невероятные истории могут с тобой произойти. И правами на твои приключения владеют они, ну, пока ты не избавишься от их покровительства. «Для тебя это, наверное, дико звучит, но в этом времени такое считается совершенно нормальным». «Серьёзно?» Я всё это время слушал с открытым ртом. «Серьёзно?» — кивнул Старрекс. «В общем, экономически это оправдано Привыкнешь ещё». Некоторое время мы шли молча, а я обдумывал перспективы. Стримы я решил пока не выключать. Если это станет источником дохода, то мне от этого только плюс. К тому же за два дня... Я каким-то образом сумел набрать половину требуемой аудитории. «Возвращаясь к твоему вопросу», — нарушил я молчание, — «а как поднять основные характеристики скрытность и восприятие?» «Ну ты спросил». «Я их поднимал через терминал. Я слышал, что их можно как-то получить у системы, но долго голову ломать не стал. Сам я занимался силой. Там все ограничено силовыми упражнениями». «Знай себе, показывай класс под штангой. Система всё фиксирует, а потом одаривает хорошим бонусом. Со скоростью сложнее. Там и задачки на логику, и бег на короткие дистанции. Её я долго не мог зафиксировать, но это было делом принципа. Жульничал, правда. Купил модуль скорости. Кстати, после него мне даже думать стало легче. Рекомендую первым делом. Как деньгами разживёшься, сделай апгрейд своего усилителя скорости. Не пожалеешь». «Запомню», – задумчиво ответил я. Основная часть пути прошла без приключений. Пока шли, я попытался разобраться со способностями. Оказалось, что способность «сбить с толку» относилась к улучшаемому кулону повышения восприятия, УКПВ-13. Вся самая нужная информация, как обычно, находилась в самом конце описания. У кулона было две способности – активная и пассивная. Пассивная, естественно, незначительно повышала восприятие. Пассивный навык «Внимательность». Слух плюс шесть, осязание плюс один, зрение плюс шесть. Активный навык «Сбить с толку». Создает оптическую иллюзию, которая имитирует действия, противоположные реальным действиям объекта. Совместимость с браслетом фронтального поля невидимости БН-3 слегка размывает контур объекта. Очень интересно. Браслет также обладал двумя способностями – активный и пассивный. Пассивный навык «Осторожность». Если объект находится без движения более 30 секунд, его скорость постепенно повышается. Маскировка плюс один в минуту, но не более десяти. Бесшумность плюс один в минуту, но не более десяти. Подавление температуры плюс один в две минуты, но не более пяти. Активный навык – фронтальное поле невидимости. Создает поле отзеркаливания размером 50 на 50 сантиметров. Если объект находится без движения более 30 секунд, поле будет расширяться на 1 см в минуту, но не более 10 дополнительных сантиметров. Полезные вещички. Оказалось, что и у ножа есть способность «проникающий удар», при активации которой на 30% усиливалась пробивная способность следующего удара. Это, видимо, нужно использовать против бронированных целей. Однако способность ножа я использовать не мог. Требовалось минимум 3 очка характеристики «сила». Что-то не сходится. Я снова вернулся к изучению браслета и кулона, и как оказалось, на них тоже были ограничения. Чтобы использовать пассивные навыки браслета, я должен был иметь минимум два очка характеристики скрытность. Для кулона требовалось восприятие. Оба параметра у меня отсутствовали. Отсюда вопрос: почему способности активны? Рой, спросил я немного отстав от Старрекса. Почему у меня активные умения на браслете и кулоне? У меня ведь не ни скрытность, ни восприятие. «Всё просто, чемпион», — ответил Рой спокойным тоном. «Чувствую, мне скоро начнёт недоставать его восторженности. Основные характеристики — хитрость, удача и интеллект — являются компенсирующими». Я ждал продолжения, но Рой, видимо, посчитал ответ исчерпывающим. «Что значит компенсирующие характеристики? Я не понимаю». «Да здесь всё просто, чемпион», — ответил Рой, прищурившись, глядя на меня. Он определённо перебарщивает с мужественностью. Помощник смотрел на меня с таким видом, будто устал объяснять очевидные вещи. Они могут компенсировать штрафы по другим основным характеристикам, в размере 10% от общей суммы. Сейчас у тебя удача 16 очков, а хитрость и интеллект по 4 очка. Итого 24. Значит, ты можешь компенсировать 2 очка при требованиях к любой характеристике. Вообще к любой. Очередной взгляд в стиле «Ну что здесь непонятного?» «Да, любой». Кроме самих себя. В принципе, понятно. Ответил я и решил добавить. Прости, что отвлёк. Да ничего страшного. Снисходительно ответил Ии. Рой, не нужно быть сильно мужественным. В общем, не перебарщивай. Давай чуть-чуть поменьше и зафиксируем результат. Как скажешь, чемпион. Ты можешь и сам всё поправить в настройках. Давай лучше ты сам. Дальше я шёл, размышляя о новых возможностях и как смогу их применять. Как только выдастся спокойная минутка, нужно будет поизучать и другую амуницию на предмет наличия способностей. Несколько раз нам по пути попадались небольшие группы гикончиков Глянув на меня, Старрек сначала хотел, чтобы я с ними расправился, но, решив не тратить время, быстро разделался с ними сам. Аргументировал тем, что я еще успею прокачаться и на более сильных противниках, когда доберемся до места. Мне, правда, удалось попрактиковаться в стрельбе по одиночным целям. В последних двух встреченных стаях он нарочно оставил по одному ящеру. Несмотря на хороший показатель меткости, стрелок из меня получился так себе. И это было еще одним плюсом в сторону развития оружия ближнего боя. Старекс успокоил меня, что я просто не приноровился и не привык стрелять, однако меня это не убедило. Я пообещал Старрексу, что буду много практиковаться в стрельбе, но второго геккончика я убил ножом перед этим сильно ранив несколькими попаданиями из ЛП-13 и использовав способность. За две победы мне досталось 145 очков опыта, но главное, что меня порадовало, стали расти навыки. На второй победе система поощрила меня следующими сообщениями. «Поздравляю, чемпион! Твои навыки растут, а ты становишься более опытным». Повышение. Второстепенные характеристики. Самоучка. Повышение до второго уровня. «Навыки. Оружие ближнего боя уровень 4. Стрелковое оружие уровень 2. Поздравляю с повышением уровня. Твой уровень 9». Повышение уровня и навыки приятно порадовали, а настроение стало чуть бодрее. Несколько раз мы, крадучись, обходили некоторые низины и пещеры. Старрекс прокомментировал, что там окопались жуткие твари. В пещере, судя по его словам, обитали минотавры они являлись ночными хищниками, однако старекс мудро рассудил, что лучше не испытывать судьбу. В низинах, которые мы обходили, обитали гекконы, не путать с геккончиками. Огромные медлительные ящеры, повсюду сопровождаемые зелеными геккончиками. Как утверждали зоологи, в прямом родстве эти виды не состояли. По крайней мере, те исследования, что удалось провести, говорили именно об этом. Но жить они предпочитали вместе и объединялись в стаи. Хотя, если учесть, что как проводятся исследования, гекконы вполне могли оказаться самками или взрослыми геккончиками, в особенностях которых исследователь-самоучка не удосужился разобраться как следует. Вскоре, по данным Роя, мы достаточно близко подошли к месту назначения. Нам оставалось чуть больше километра, а я уже еле плелся. По пути я достал бутылочку с рационом и залпом выпил ее, на этот раз задумав вкус апельсина. Смесь получилась настолько сочной и вкусной, что я не мог поверить, будто это был не фрукт. Сил у меня сразу прибавилось, и идти стало легче. Подъёмы уже не забирали столько сил. Ноги, казалось, способны нести меня ещё сколько угодно, а лёгкие больше не спешили вырваться из грудной клетки. Я шёл вперёд и улыбался в предвкушении хорошей прибыли. Мы вышли к небольшому каньону. Старрекс поморщился, оглядевшись по сторонам. «Нехорошее место». «Не люблю такие», — сказал он. «Почему? Вполне обычный каньон». «Не люблю я такие места», — повторил он. «Ты просто ещё не успел проникнуться нравами местных объектов», — туманно ответил он. «Ладно, идём. Обходить долго придётся». Старрекс шёл осторожно, всё время к чему-то прислушиваясь. Из-за этого путь сильно замедлился. «Андор, прыгай за камень!» Резко замедлившись, бросил он. «Что?» — спросил я с непониманием. «Быстро!» Я подчинился и прыгнул к булыжнику, на который мне указывал товарищ. И в этот момент по броне Старрекса пробарабанила длинная очередь. Я не сразу понял, что снаряды рикошетят не от его брони, а от силового поля, что тускло светилось под выстрелами. Парень выхватил из хранилища свою винтовку и стал выпускать очередь за очередью в сторону предполагаемого противника. Одновременно с этим он в несколько шагов переместился в сторону ближайшего укрытия, которым послужил соседний булыжник». «Пригнись и пробирайся в сторону ущелья», — написал он мне в чат, не переставая стрелять. «Главное, чтобы тебя не увидели. как берешься до места, отметь точку входа, чтобы я тебя нашел. Двигай. Я скоро присоединюсь». «Хорошо», — ответил я и быстро пополз на четвереньках в нужную сторону. Мелкие камни больно впивались в колени и в ладони, но я не останавливался, наоборот, пытался нарастить скорость. Метров через тридцать я обернулся и, не успев ничего разглядеть, сразу получил сообщение от товарища. Шевелись. Не знаю, кто там, но я пока здесь задержусь. Новая затяжная очередь, а потом взрыв.